Но кого в Сибири удержат морозы? В канун праздника Матвей положил в сани несколько охапок сена, накрыл его новой дерюшкой, в передке разослал медвежью даху. Артемку закутали в мягкое меховое одеяльце, сшитое дедом фишкой из заячьих шкурок. И вместе с матерью закрыли полами огромной дохи. У Юткиных были рады приезду молодых. Марфа с удовольствием занималась внуком, и, отпустив дочь в церковь, впервые за много лет не пошла на водосвятие. В церкви Анна стояла впереди всех, одетая в хорошую овчинную шубу, крытую синим сукном. На голове ее был пуховый оренбургский полушалок, на ногах новые, еще не разношенные пимы. Бабы, разглядывая шубу Анны, дивились ее добротности, завидовали. Анна чувствовала это и, чуть приподняв голову, делала вид, что это нисколько ее не интересует. Когда обедня кончилась, все направились к речке на Иордан светить воду. Впереди шел священник, За ним диакон и певчие, крестный ход растянулся на четверть версты. Анна шла, опустив голову, пряча в платок лицо от колючего морозного ветра. а, -а, -а И ты тут!» — вдруг послышался позади нее гнусавый голос. «Дема!» — Демьян Минеевич, — поправилась Анна и приоткрыла лицо, закутанное пуховым полушалком. Демьян был в белой папахе, в черном дубленом полушубке, подпоясанном красным кушаком. Черные пимы его с длинными завернутыми голенищами подернулись инеем. — На праздник приехала? — Да. — Помолиться и родных повидать. — Как живешь, Дема, с молодой-то женой? Хотя Анна и знала, как живет Демьян с женой, спросила из любопытства, что скажет сам. По селу ушли слухи, что бьет Демьяну Стеньку страшным боем. — Не дай бог никому так жить. — Ну, а ты-то как живешь? Довольно?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 Потом купил на базаре кожаного товару для починки обуви и кое-что по мелочам, что наказывала Анна, и только после этого поехал к брату. Влас Строгов жил на окраине города в старом небольшом двухэтажном домишке. Верхний этаж занимал сам Влас с семьей, состоявшей из жены, двух мальчиков и двух девочек. Внизу в одной половине жил квартирант, а в другой помещалась лавка.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 но рассыпавшиеся пряники подбирать не стал. Видно, рассказ произвел на него сильное впечатление. Нус, зачем же вы властям-то заявляли? — остановившись перед Матвеем, заговорил он с раздражением в голосе. — А как же иначе? — изумился Матвей. — Человек все-таки. — Гнить ему везде одинаково. — А родных его заботились? — А других заботились, а про себя забыли. — Объегорил вас следователь. — да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 А Захар, посмотрев на студента в черной форменной тужурке с блестящими золоченными пуговицами и синих диагоналевых брюках на выпуск, как всегда откровенно сказал. «Вон, а как! Говернер!» «Это что же, Никита Федотыч, он при тебе вроде как золокея будет!» «Эк, деревенщина!» — тряхнул головой Кузьмин, недовольный такой неучтивостью бывшего своего работника. Гувернер! Это слово французское!»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 Осматривал простое убранство крестьянского дома. С худенького и пятого лица его не сходила гримаса брезгливости. В доме строговых полы были некрашенные, кровати деревянные, вместо кресел стояли табуретки, на маленьких окнах висели домотканые занавески. Захар подскочил к колеши, расстегнул его дошку и проворно вытряхнул из нее, ошеломленного такой бесцеремонностью барчука. Кузьмин взял сына за руку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 Улыбаясь своим мыслям, он украдкой посматривал на Захара, садившего из бочонка в глиняной кувшины пенистую брагу. «Все что-то скалится. Поди живет, ладно? Батюшки, а руки-то какие! Белые да нежные!» — думала Анна, глядя на студента, и тут же наполнялась недоброжелательством гостям. «Семена надо веять, а их принесла нелегкая». За столом, угощая гостей медовой брагой, Захар сказал Соколовскому.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 Соколовский рассматривал устройство подвалов, интересовался историей пасеки, разведением пчел. Когда Матвей рассказал, как перешла пасека к Строговым и о ежегодной Дане Кузьмину, Соколовский удивленно пожал плечами. «Выходит, бессрочная кабала?» «Самое настоящее! Обманул Никита Федотыч отца!» — вырвалось у Матвея. Но, не зная, каково отношение у Соколовского с Кузьминым, он поспешил заговорить о другом. «А вы все еще наукам обучаетесь?»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 и двух ковшей хмельной медовой браги, снова завалился в кровать и поднялся уже в сумерках. К отъезду все было готово. Птица сложена в мешок, туиски с медом, прочно закупорены, свежеиспеченная провизия на дорогу собрана в корзину. Дед Фишка, окончательно убедившись, что тайная Юксинской тайги золотопромышленнику неизвестно, не мог скрыть своей радости. С шутками и прибаутками он помогал гостям собираться, суетился вокруг Кузьмина. Алеши и губернера. На прощание старик преподнес всех рябчиков и косачей, своих и Матвея, неудачливым охотникам. «Да ты что, Фенагин Данилович, клад сегодня нашел? пошутил Кузьмин. «Или рад гостей поскорее спровадить?» Дед Фишка обиженно всплеснул руками. «Что ты, Никита Федотович? неделю живи, рад буду!» Но на уме у старика было другое. «Клад! Знал бы ты, какой клад на югсе лежит! Не так бы разговаривал! Хапуга!»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 Провожал их до переселенческого поселка. Прощаясь, он пригласил Соколовского приезжать на охоту осенью. Студент обещал. На Пасху из города пожаловал Влас. Он привез от Соколовского пачку книг, подобранных по вкусу Матвея. Об истории земли, о происхождении человека, о небе и звездах. Попраздновав три дня, в среду на пасхальной неделе дед Фишка, Матвей и Влас пошли на Юксу искать золото. В тайге день отдыхали.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 «Ох, в лесу и гнезд дроздин их! с восторгом сказал Егорка, веснущатый мальчуган, очень похожий на отца. Дед Фишка любовно взглянул на него. «Теперь, сынок, самая пора. Все птицы яйца кладут». Егорка раскрыл рот, хотел еще что-то сказать, но отец дернул его за вихры. «Знай, помалкивай, когда большие разговаривают». Егорка присмирел. Зимовской закричал на Василису. «Да подавай скорее ужин! Устал до смерти!»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 Под утро дед Фишка застонал, приохивая. Степанида Ионовна поднялась на кровати и спросила. «Ты никак, Фишка, стонешь!» Старик плаксиво ответил. «Ох, всю ночь, Ионовна, животом мучаюсь. Видно, вчера Василиса вашей меня обкормила». Вскоре из горницы вышел Степан Иванович и испытующе посмотрел на деда Фишку. Старый охотник закрыл глаза и будто от боли уткнулся лицом в подушку. «Завтракали без гостя».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 укрепил деревянную палочку посередине доски. «Ду-ду-у!» загудел он, приподнимая на руке игрушку. Егорка засмеялся, но вдруг хитро сказал нараспев. «А у тети золотинки есть!» Дед Фишка от этих слов чуть не упал. «Золотинки!» «И много, сынок?» «Пять!» «А большие, сынок?» «Склопа!» Егорка лизнул губы,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 Устинку вытащили из петли, обмыли, обредили в чистую холщевую юбку и кофту и положили в прихожей на лавку. По селу засновали бабы, из уст в уста передавая страшную весть. Перед вечером Устинка топила баню. Слышит, пастух Антон Топилкин кричит. «Здравствуй, Устиня Андреевна!» Она ему говорит. «Здравствуй, проваливай!» Антон засмеялся. «Что-то, говорит, ты больно строга стала. и забыла меня!» Устинька отвечает ему, — Проваливай, Антоха, от греха подальше. А тот ей, — Ай, муженька, боишься? Устинька вдруг подбежала к нему, заплакала. — Ах, Антоша, измучил, — говорит меня Демьян, — редкий день не бьет. Антон сказал ей, — На богатство позарилась, вон как с богатым-то, жила бы со мной, хоть и в бедности, да в согласии. Тут Устинька еще сильнее заплакала и убежала к бане.